Глава третья Зайдя в комнату, рухнула на кровать. События в моей жизни сыпались, как из рога изобилия, не давая времени на передышку. Только-только я привыкла к тому, что я подхожу как лекарь чуть ли не всем огненным в королевстве. Как сама стала этой самой огненной. Еще не до конца осознав и приняв этот новый поворот в своей тихой жизни, Я получаю ответ на самый главный вопрос. Кто я и кто мой отец? Отец. Отец. Папа. Произнесла несколько раз, чтобы поверить в то, что сегодня узнала. Так неожиданно, внезапно я обрела своего настоящего отца. Не было романтической истории любви между ним и мамой. К друг другу, видимо, глубоких чувств они не испытывали. Но он невероятно желал моего появления на свет, сделав для этого все возможное. Думал обо мне все эти годы, переживал, искал, это ли не показатель любви. Сегодня он рассказал мне все, без прикрас и лжи, так, как это было на самом деле. Сейчас я думала о маме. Она не желала моего появления на свет, мечтая связать свою судьбу с любимым мужчиной. Но могу ли я ее осуждать? Нет. Я не знаю, о чем она думала, о чем мечтала и чего хотела на самом деле. Эта женщина навсегда останется для меня загадкой. Да и для Дар-Эрды, видимо, тоже. В какой момент она приняла решение пожертвовать своей жизнью? Да и зачем? Я бы родилась огненной. Она даже могла оставить меня отцу, но сама осталась бы жива и здорова. Сейчас я переосмысливала свою жизнь, еще недавно совсем простую и очень понятную. Для меня. Я все распланировала. Получить образование в Академии Эрт, вернуться в Март и работать с тетушкой в лавке. А теперь... Я огненная! Защитник. И теперь, как и все, должна отвечать на рейды и быть в сражениях. Смогу ли перебороть страх перед фаранами? Сумею ли научиться и применить свои знания? Нужно стараться, как я умею, пробовать еще и еще, научиться разделять резервы, иметь способность все так же лечить огненных. Идар Лартак. Увидев меня сегодня в объятиях да эрда разозлился. Я видела его реакцию, но объяснить ему пока ничего не могу. Отец взял с меня обещание. Сейчас так надо. И для меня тоже. Я пока не готова взять его фамилию и привлечь к себе еще больше внимания. Хотя куда уж больше. Оливия! Женский голос неожиданно вырвал из размышлений. Передо мной стояла Даквар. — Ректор тебя вызывает в кабинет. Решился вопрос с твоим переводом. Сейчас. — Можно я пройдусь пешком? Я несколько дней не была на свежем воздухе, перемещаюсь исключительно порталами. — Хорошо. Только поторопись, он не в настроении. Профессор поджала губы, давая понять. Она знает причину этого. Вышла из общежития и направилась в сторону преподавательского корпуса. Идти недолго. Лишь изредка встречала студентов, откровенно таращившихся на меня. Остальные на занятиях. Мне еще нужно будет привыкнуть к пристальному вниманию к моей персоне. Теперь его будет в разы больше. Зашла в корпус и поднялась на второй этаж. Застыла перед дверью, сама не знаю почему. Вспомнила, как ректор зло смотрел на меня, когда мы вернулись. В тот момент не смогла ответить на его вопрос. В голове был полный бардак. Необходимо было все обдумать, взвесить. Тихонько постучала и, приоткрыв дверь, спросила. «Можно войти?» «Да». Короткая и резкая. Пройдя внутрь, подошла ближе к столу. Дарлар так сидел на своем рабочем месте, перебирая бумаги и ставя на них какие-то пометки. Присаживайтесь. Я послушно опустилась в кресло, ожидая разговора. Почему-то смотрела на него, ожидая взгляда. Он поднял голову, и я замерла. Пустой, равнодушный, на грани призрительности. Будто передо мной вовсе не живой человек, без чувств, без эмоций. С завтрашнего дня ваши занятия будут проходить с защитниками четвертого курса, по их программе и расписанию. Вы больше не являетесь студенткой лекарского факультета, но можете продолжать жить в том же общежитии, это не запрещено. Основа – физическая подготовка, раз в неделю – тренировка на закрытом поле. Говорил Чиканя каждое слово, казалось, прибивая стальным молотком меня к креслу. «Вопросы есть?» «Почему на четвертый?» Силой выдавила из себя вопрос. «Страшно, но спросить необходимо». «Потому что именно начиная с четвертого курса студенты-защитники начинают ходить в рейды». «Но я ничего не знаю, ничему пока не обучено. Чем я смогу помочь?» «Значит, учитесь. Хорошо учитесь». «Именно это вы умеете лучше всего, леди данкронер не так ли?» Ком стоял в горле от его тона взгляда и поведения. Становилось душно, хотелось выбежать на воздух, вздохнуть полной грудью и больше никогда, никогда не видеть этого мужчину. «Забудьте о платьях раз и навсегда. На занятиях вы должны быть исключительно в форме для физической подготовки». Так удобнее проходить полосу препятствий. Первое время в рейды вы будете ходить по-прежнему как лекарь. Дальше посмотрим. Я пока не знаю, смогу ли разделять две силы и использовать нужную при необходимости. Профессор Доквар поможет вам это выяснить. Если вопросов нет, вы свободны. Но я не могла даже пошевелиться. Он не смотрел на меня, перекладывая бумаги на столе и продолжая что-то помечать на листах, делая вид, что я пустое место и не заслуживаю его внимания. Хотела посмотреть еще раз в эти черные глаза и убедиться, что в них пусто. Совсем. — Что-то еще? — Я уже сказал, вы свободны. Чуть повысил голос, вырвав меня из оцепенения. Шла к двери на ватных ногах. Меня, можно сказать, вышвырнула из его кабинета мощной волной злости, презрения и ледяного равнодушия. Закрыв дверь, облокотилась на прохладную стену, чтобы хоть немного прийти в себя. Теперь мы будем видеться каждый день на занятиях, ходить в рейды. Да и к тому же я согласилась на его помощь в обучении. Сейчас понимала. Напрасно. Я еще могу отказаться. Долго так не выдержу. Осознала, что по щекам текут слезы от обиды и разочарования. Так тошно мне еще никогда не было. Спускаясь по лестнице, даже представить себе не могла, что тому, кто остался в кабинете, сейчас в тысячу раз хуже. Утром я, как обычно, встала с девчонками. Мои занятия начинались также в 8 часов как и у всех остальных студентов платье заброшены подальше в шкаф форма для физической подготовки на мне волнуешься откровенно говоря да лейс вчера весь вечер рассказывала мне о тренировках защитников со слов крата и я поняла сегодня будет мой первый и последний день после такого я точно не выживу Для меня занятия с Филином раз в неделю уже подвиг, а тут каждый день усиленные физические упражнения. Лиев, мы с тобой. Ну и в конце концов, ректор же должен понимать, что ты девочка и не способна заниматься наравне с мужчинами. А Ири негодовала все утро, поддерживая меня. Судя по его вчерашнему тону, заниматься я буду больше всех. Поблажек можно не ждать. Мы вышли из общежития и дошли вместе с подругами до корпуса ведьминского факультета. Здесь наши пути разошлись, и я направилась в противоположную от них сторону к тренировочному полю. «Лив, привет!» Крат добродушно махал мне издалека. «Мы здесь, иди к нам!» «Ну вот, хоть ребята доброжелательно относились ко мне. Знают, кто их лечить будет?» «Привет!» Уже подойдя ближе, поздоровалась со всеми. «Все знакомые лица, но многих имен я не помнила. Теперь точно всех выучу». «Я не опоздала?» «Нет, ректора еще нет». Парни, около пятнадцати человек рассеялись по полю. Все были хорошо развиты физически. Тренированные тела говорили о постоянных физических упражнениях. Я на их фоне смотрелась маленькой букашкой. «Защитник из меня так себе, конечно». «Обычно мы начинаем с разминки. Бег кругов пять, ну а дальше полоса препятствий. Часто малая, но раз в две недели проходим полностью большую. Думаю, сегодня Дарлартак позволит тебе просто посмотреть, чтобы понять, что и как». неуверенно крат скорее наоборот. Сегодня я как раз-таки испытаю на себе все и сразу». Он посмотрел на меня вопросительным взглядом, но объяснять, что к чему, я не стала. На поле появился ректор. Черная рубашка и брюки. Волосы туго связаны в хвост. Как всегда, безупречен. Осмотрев присутствующих, на мне взгляд даже не остановил. Что ж, ничего в настроении ректора не изменилось. Как всегда, начинаем с разминки. Пять кругов вокруг поля. Прокричал он, и мы побежали. Парни двигались быстро, бежали широкими шагами. Ну, а я так не умела. Бежала медленно в размеренном темпе, как обычно на занятиях уфилина Но ректору, видимо, это не понравилось. — Ускорьтесь, леди Дан Кронер, иначе мы вас до вечера будем ждать. Еще полоса препятствий впереди. Гаркнул он так громко, что все огненные повернулись в мою сторону. — Хорошо, я ускорюсь, но к тому моменту, когда я пробегу эти пять кругов, больше заниматься уже не смогу. На разминку ушло примерно минут сорок. Мужчины даже не запыхались, дыша спокойно и размеренно. А вот я никак не могла отдышаться. Моё тело отчаянно сопротивлялось физическим нагрузкам, не желая продолжать издевательство над собой. Все собрались на том месте, откуда начинали пробежку. Ректор взмахнул рукой, и прямо посреди поля появилась малая полоса препятствий. Я даже рот открыла от того, что увидела. Чего здесь только не было! Большие кольца, широкое бревно, высокая стена с шипами наверху, раскачивающиеся огромные ядра с длинными колючками, вращающиеся бревна на цепях и огромная лужа с вонючей жижей под ними. В общем, набор ужаса для нетренированного физически человека к вашим услугам. «Малая полоса препятствий. Начали. Все знают, что делать», — скомандовал ректор. «Ага». «Все, да не все. Эй, я не знаю вообще-то». «Лив, сначала смотри», — шепнул Крат, направившись к полосе препятствий первым. Подошел к первому препятствию пять пар железных колец. Были подвешены достаточно высоко на цепях, а под ними ковром торчали сантиметровые стальные острые иглы. Он быстро двигался, перехватывая руками кольца одно за одним, стараясь не упасть и не пораниться. «Да, я-то так точно не смогу, и, видимо, лежать мне сегодня на этих иглах». Дальше бревно, достаточно широкое и длинное. Сначала я подумала, что по нему нужно просто пройти, удерживая равновесие. Но нет, оказалось, что нужно передвигаться под ним, обхватив руками и ногами. Двигать конечностями нужно слаженно и быстро, потому что под ними бегали стайками красные скорпионы. А само бревно было измазано какой-то скользкой субстанцией, видимо, для усложнения задачи. Ну что ж, милые мои скорпионы, видимо, и с вами мне сегодня знакомства не избежать. Далее по списку следовала стена. Стена как стена, ничего особенного. Но не тут-то было! Как только крат начал вскарабкиваться на нее, она начала двигаться из стороны в сторону в разных направлениях, всячески мешая мужчине преодолеть препятствия. Такое чувство, будто она была живой. Четвертое препятствие – вращающиеся круглые ядра с шипами, раскачивающиеся в хаотичном порядке из стороны в сторону. Нужно было иметь отличную реакцию и сноровку, чтобы преодолеть это безопасно для себя. Получить такой штукой по голове не хотелось, очень не хотелось. Затем следовали огненные кольца. Некоторые висели низко, некоторые очень высоко. Цепляясь ногами и руками, нужно было пройти это препятствие быстро, не загоревшись и не получая ожоги. Мне показалось, что крат проскочил их за несколько секунд. И последнее, самое ужасное, вращающиеся бревна. Два широких и тяжелых двигались и вращались, проходя сквозь друг друга, почти не задевая. Стоя на одном из них, требовалось устоять и сохранить равновесие, постоянно перебирая ногами так, как оно быстро крутилось, ну и вовремя перепрыгивать, чтобы тебя не снесло второе бревно, и ты не плюхнулся лицом в вонючую лужу. Крат прошел первым, а далее остальные по очереди. Смотрела, как ловко натренированные мужчины преодолевали эту полосу и отчетливо понимала, мне здесь не место. Я никогда не смогу сделать ничего из того, что находилось передо мной. Надеялась, что ректор сегодня меня в этот ад для хилых и немощных не загонит. Все-таки мой первый день тренировок. Как же я ошибалась! «Прошу, леди, ваша очередь». Он равнодушно указал мне направление.